Глава двадцать первая «Это самоубийство?» Глухо произнесла Рея, растерявшая последние остатки оптимизма. «Ну, почему? Шансы у нас есть». Немного запнулся Иван перед последним словом. «Но, как я уже говорил, мне потребуется твоя помощь. Расчеты очень сложные, а времени у нас меньше часа». Так что мне понадобятся все вычислительные мощности. Сейчас начнутся запросы от внутренних систем безопасности твоей нейросети. Отвечай на все запросы «да», как бы она тебя не стращала. Сказав это, Иван вернулся к столу, продолжив ковыряться ножом в браслете силовых наручников, которыми он был пристегнут к алтарю. Обнаружен медицинский имплант. Производитель неизвестен. Функционал неизвестен. Разрешить подключение к нейросети? Да? Нет. Рея задумалась. С одной стороны, у нее не было оснований верить Ивану, точнее, у Ивана не было оснований верить ей, но это подразумевало и обратное. С другой стороны, она не могла не признать, что его версия хоть с натяжкой, но объясняет происходящее вокруг. Во всяком случае, температура в контейнере действительно начала повышаться, так что если они не хотят оказаться зажаренными, то нужно срочно что-то делать. Конечно, план, предложенный Иваном, держался на нескольких непроверенных допущениях, но у нее и того не было. учитывая, что все аналитические базы в один голос утверждали, что ситуация безвыходная, и единственный способ спасения – помощь снаружи – чудесное спасение, по терминологии Ивана. В чудеса Рея не верила, так что оставалось только довериться человеку, который уже доказал, что способен выпутываться из самых безнадежных ситуаций. С некоторым внутренним содроганием она ответила «да» на запрос, потом еще на один, потом еще и еще. Под конец она даже перестала читать все эти предупреждения разной степени грозности. В их положении даже встреча с пиратами или работорговцами была бы желательным исходом, так как хуже, чем есть, быть уже не может. Хотя Иван мог бы поспорить с этим утверждением. Пространство на границе системы Эллирис задрожало от множества искажений, которые, накладываясь друг на друга, порождали сильную рябь. Спектр этой ряби был настолько хорошо знаком всем следящим системам, что не оставлял простора сомнением. Из прыжка выходил флот архов. Вначале возникло 16 исполинских пузырей, скрывающих в себе соответствующее количество крупных кораблей, маток, а возможно даже носителей роя. Каждый из них окружали целые полчища корабликов поменьше, не имеющих собственных прыжковых двигателей. Это было стандартно для флотов «Архов». Потом же началось нечто новенькое. То тут, то там из гиперпространства начали появляться сотни кораблей среднего класса, от тяжелых истребителей до малых транспортов. По большому разбросу было видно, что новый способ путешествия, стянутый у людей, «Архами» еще не очень хорошо отработан. но само его наличие стало для флотских наблюдателей неприятным сюрпризом. Кто знает, какие еще уроки из предыдущей войны вынесли архи. Не окажутся ли все изобретения Содружества, введенные во время и после войны, по сравнению с ними, недостаточными? В системе Эллирис находился очень сильный пикет, но появившиеся силы архов были как минимум сопоставимы. Офицерам, посчитавшим, что появление носителя роя в системе – знак мира и, возможно, сближение двух рас, Оставалось только кусать локти, ястребы же торжествовали. В этот момент стало совершенно очевидно, что прибывший в систему корабль был ширмой, за которой происходило планомерное изучение военных сил Пикета. Причем, похоже, они были признаны вполне преодолимыми. По красной тревоге были подняты все силы обороны. Флот спешно перестраивался для занятия наиболее удобных позиций для обороны планеты, а в гиперпространство уходили послания полные паники. Архи вернулись. У них новое вооружение. Начинается новая война. Между тем, флот пришельцев направился прямиком к носителю Роя, стоявшему на дальней орбите, очевидно, спеша получить последние сводки по ситуации в системе перед штурмом. Во всяком случае, именно так думало абсолютное большинство жителей системы. Готово? Спросил Иван и, после утвердительного кивка Реи, скомандовал. «Начали!» Они навалились всем весом тела на кинжалы, воткнутые в пол контейнера, и панель, прикрывающая скрытую нишу с отчетливым хрустом, вышла из своего углубления. Из открывшегося отверстия пахнуло сильным жаром, который стал быстро распространяться по и так уже довольно душному объему контейнера. Собственно, это и было основной причиной, почему они не произвели необходимые манипуляции заранее. Вскрыв панель, они нарушили герметичность внутреннего объема, и тепло внешней обшивки стало на порядок быстрее проникать внутрь. Не обращая внимания на удушающую жару, замотанный во много слоев влажных тряпок Иван быстрым движением производил необходимые действия. Он сбил сервисную заглушку малого генератора, создающего в контейнере искусственное притяжение, и подсоединил к открывшимся контактам самодельный разъем, напрямую подключенный к выходам его нейросети. получил прямой доступ к процессору генератора, он не стал заморачиваться взломом его прошивки. Все равно штатные программы ничем не могли им помочь. Иван просто переписал ее на свою и отправил систему в перезагрузку. Больше от него здесь ничего не зависело. Поэтому он поспешил покинуть раскаленные нутро проема. Они с Реей тут же снова прикрыли технологическое отверстие панелью. Хотя это уже не могло сильно помочь. Помещение наполнилось удушающим жаром. и даже модифицированный организм охотницы за головами не выдержал бы в нем долго. К счастью, этого и не требовалось. Счет шел на минуты. Иван скинул с рук тлеющие тряпки, выхватил из рук Реи силовые браслеты наручников, защелкнул их на своих запястьях, после чего придвинулся к ней вплотную и обнял. Это не было неожиданным проявлением нежности. На руках Реи находились такие же браслеты, и они плотно прижались друг к другу, скрестив запястья за спинами. Силовые браслеты работали на той же технологии, что и корабельные щиты, поэтому Ивану удалось так их переконфигурировать, чтобы создать защитную сферу вокруг тел. Так как гравитации в контейнере не было с момента перезагрузки гравигенератора, а активация производилась в геометрическом центре помещения, то в защищенный объем попали только Рея, Иван и привязанный к правой ноге Ивана Баул с неизвестным никому, кроме его содержимым. Зачем им защитное поле в достаточно безопасном помещении, стало ясно всего через несколько секунд, когда сработала программа, залитая Иваном в гравитогенератор. Идею он почерпнул в нескольких трудах по истории освоения космоса. Ученые утверждали, что до появления людьми технологии подпространственных двигателей межзвездные путешествия происходили с помощью разного рода природных гравитационных аномалий, специфическим образом накладывая искусственные гравитационные поля на природные, можно было выйти на низкоэнергетические слои под подпространства. Дальше изыскания происходили уже в области физики, где обнаружилась интересная, хотя и чисто теоретическая работа, в которой автор утверждал, что если использовать природные гравитационные аномалии, то можно свести расход топлива при путешествии между близкорасположенными системами практически к нулю. И приводил несколько примеров. Совместив эти знания в одну теорию, Иван получил готовый план по спасению. так как вблизи массивных звезд создается гравитационная аномалия, вполне подходящая для перемещения в подпространство. Правда, выбор места прибытия был крайне ограничен. По его прикидкам, они могли переместиться в три десятка ближайших звездных систем. Вот только все они находились в слабонаселенном секторе пространства, и шанс, что их найдут до того, как они выработают все ресурсы системы жизнеобеспечения, был крайне низок. Оставался только один вариант – связанные с немалым риском, десантироваться прямо в верхние слои атмосферы, какой-нибудь подходящей для жизни планеты. На их счастье, такая планета присутствовала. Что, впрочем, не было удивительно, ведь в этом секторе пространства когда-то находилась империя предтеч, и они произвели терраформирование на всех более-менее подходящих объектах. Но вернемся к Ивану и его спутнице. Защитное поле, созданное браслетами, зафиксировало их положение в пространстве. не давая смещаться относительно внешней оболочки защитного поля. Поэтому, когда произошел первый, самый сильный удар, их кости чуть было не оказались переломаны. Однако это было ничто по сравнению с тем, что происходило с контейнером, который принял на себя большую часть энергии столкновения. Ивану при всем желании не удалось полностью погасить скорость контейнера относительно планеты. Поэтому, чтобы не уйти в космос, отскочив от атмосферы, как камень отталкивается от поверхности воды, Ему пришлось выйти из-под пространства уже достаточно в плотных слоях, и первая встреча стала подобно удару самосвала в бетонную стену. Только защитное поле спасло беглецов от того, что их не размазало по противоположной стенке в тонкий кровавый блин. Контейнеру повезло куда меньше. Вначале левая переборка выгнулась, и по ней пробежала стремительно разрастающаяся сеть трещин. Потом стены пошли гармушкой. А в следующее мгновение остатки стен, облепившие с одной стороны защитное поле, слезли с него, как кожура банана, и от бушующего урагана их стала отделять лишь мерцающая пленка щита. Иван с ужасом наблюдал, как стремительно падает заряд в накопителе браслетов. Однако обошлось. Скорость упала до приемлемой, когда в накопителях оставалось еще почти 30% энергии от максимального запаса. Теперь оставалось только ждать, Защитное поле создавало достаточно большое лобовое сопротивление воздуху, чтобы они не падали как топор, а снижались как на парашюте. Ну, может, чуть быстрее. К чести Ивана, надо заметить, что он смог, чуть не вывихнув себе мозг, высчитать более-менее безопасное место приземления. Было бы очень обидно после всего того, что он пережил, упасть посередине местного океана. Единственная информация по географии планеты, которую он сумел нарыть в своей памяти – относилась к археологической экспедиции четырехвековой давности. Один из археологов упомянул, что они разместили лагерь на островке в сильно заболоченной местности, где сканеры обнаружили несколько обломков кораблей предтечь. Там же были указаны координаты этого места. Решив, что болото лучше, чем полная неизвестность, Иван постарался направить свой транспорт именно туда. Полицейский кар сделал круг на спальным районах города и, не обнаружив опасности, приземлился. Из него вышло двое патрульных, одетых в штурмовую броню, что говорило о повышенных мерах безопасности. Старший патрульной двойки внимательно осмотрелся в поисках возможных свидетелей. Несмотря на практически тотальные покрытия всей поверхности планеты системами наблюдения, далеко не ко всем из них у полиции был доступ. Например, в этом элитном районе столицы была установлена навороченная система безопасности. включающая даже и скин со специальным софтом для обнаружения противоправных действий, который, однако, хранил маленькие секреты жителей района даже от полиции. В результате полицейские вынуждены опираться на разного рода слухи, записи патрульных дронов, открытые материалы с сети и даже опросы свидетелей, как в седой древности. Патрульный слегка помощился. Из всех возможных свидетелей он обнаружил только несколько групп играющих на свежем воздухе детей. С одной стороны, это было даже хорошо. Дети обычно редко интересуются тонкостями законодательства и охотно отвечают на любые вопросы. Вот только добиться от них необходимой информации иногда стоит килограмма нервов. «Здравствуйте, дети!» Начал он, подходя к ближайшей группке ребят. «Здравствуйте, господин полицейский!» Чуть ли не хором ответили те, внимательно уставившись на патрульного любопытными глазками. «Не видели ли вы сегодня что-нибудь необычное?» Каких-нибудь э, необычных животных?» Дети переглянулись и хором ответили «Нет, не видели». «Хм, ну, а может быть, просто какие-то необычные происшествия были?» Дети отрицательно покачали головами. «Ладно, если вдруг что-то такое заметите, сразу вызывайте полицию. Вы же, наверное, слышали о произошедшем в системе? Вот, сейчас нужно быть осторожными». Дети внимательно следили за уходящими полицейскими, севшими в свой кар. и после того, как тот скрылся за домами, начали стремительно действовать. Из ближайших кустов были извлечены рюкзаки, содержимое которых очень бы заинтересовало патрульных. Там были упаковки с кормом для животных, аппаратура для записи галофильмов, проекционные экраны, которые используют в студиях для создания фона. Из расположенного неподалеку спуска в подземной коммуникации за их действиями внимательно наблюдал большой нечеловеческий фасеточный глаз. «Дядя Толя, мы все принесли!» «Затараторили, ребята, дотащи в рюкзаке». «Молодцы!» Толя на момент появления в системе флота архов был единственным членом команды, находящимся на поверхности планеты. По просьбе нескольких сетевых медиаиздательств он вел детскую, научно-популярную программу «Утро с дядей Толей». Когда чужие архи вынурнули в системе, ему пришел приказ от Ботсмана спрятаться и не отсвечивать, пока не придет иных указаний. В начавшейся неразберихе Толе удалось уйти в подполье до того, каким заинтересовались местные власти. Несколько дней он скрывался в подземных коммуникациях, пока на него не вышли партизаны. Местные ребята, обеспокоенные пропажей любимой программы больше, чем нападение флота архов. Они умудрились найти Толю быстрее, чем это сделала полиция. И вот уже почти неделю неожиданно ставшая диссидентская программа «Утро с дядей Толей» выходит нелегально и распространяется, минуя официальные каналы и сеть. прямой перезаписью с одного устройства на другое. Им повезло, если, конечно, падение в огромную зловонную лужу, полную грязи, можно назвать везением. Но, как бы там ни было, пригрязнились они удачно. Иван тут же деактивировал браслеты, в которых оставалось еще около 10% энергии, и они по колено погрузились в вязкую массу. которая, впрочем, не добралась до их тел, под верхними накидками жильцов обнаружились стандартные космические комбинезоны, которыми Иван и Рея не побрезговали воспользоваться, ни разу впоследствии не пожалев о своем выборе. Особое покрытие комбинезонов отталкивало грязь, которая в ином случае облепила бы их многокилограммовым слоем. Падение заняло почти полчаса времени, поэтому они успели не только порадоваться своему спасению, но и решить, что делать дальше. а к концу даже немного поскучать. Впрочем, скучал только Иван. У девушки было ответственное задание. Обладая модифицированными органами зрения, она все время падения усиленно рассматривала каждый клочок земли внизу в самых разных диапазонах и при различных увеличениях. При этом ее нейросеть записывала все происходящее под протокол, и перед самой посадкой она переслала файл с записью Ивану. В результате они решили направиться на юг по двум причинам. В других направлениях болотистая местность располагалась на большее расстояние Это раз. И два. Лагерь археологов, которые несколько веков назад производили здесь раскопки, находился в том же направлении. И они могли по пути заглянуть в него. Конечно, глупо думать, что те могли забыть здесь что-либо, кроме мусора. Но в их положении и то, что любой другой человек назовет мусором, могло помочь выжить. В пути роли Ивана Иреи четко разделились. Иван нес немногочисленные пожитки и двигался, по возможности, прямолинейно. Арея накручивала круги вокруг него, собирая по его заданиям различные образцы местной живности и отслеживая возможную опасность. Обладая намного лучшими физическими данными и специальной подготовкой, девушка гораздо легче переносила местные условия, которые буквально выматывали Ивана. Тем не менее, руководящая роль в их паре все еще принадлежала именно ему, Рея понимала, что через 3-4 дня, когда истощится запас энергии в ее мышечных имплантах, ей или потребуется восстановление в медицинской капсуле, либо принятие специальных энергетиков, в ином случае ее показатели упадут ниже принтуса, и она не сможет даже нормально перемещаться по болоту. Это было расплатой за глубокую модификацию тела. Иван же обещал синтезировать замену энергетика в полевых условиях из местного сырья. свои возможности он еще раз подтвердил, прямо на ходу, создав систему фильтрации чистой воды из местной жижи. И теперь, собирая различных тварей самого отвратного вида, Рея старательно отгоняла от себя мысли, что какую-то их часть ей придется употреблять внутрь. Путь через болото занял неделю, включая два дня, проведенные на небольшом островке. где когда-то расположилась археологическая экспедиция. Поживиться удалось немногим. Были найдены несколько одноразовых пластиковых контейнеров, небольшая кучка другого технологического мусора и сломанный электронный планшет, некоторые детали которого могли оказаться полезными. Поисками занималась преимущественно Рея. Иван же большую часть времени творил. Найденные емкости были превращены в примитивные биочаны, в которых генетически модифицированные медицинскими наноботами нейросети Ивана бактерии перерабатывали найденную здесь же флору и фауну в сложные биохимические соединения, используемые в биотехнике Содружества как исходное сырье для львиной доли производимых продуктов и препаратов. До конечного состояния питательной жидкости, энергетиков и медикаментов эти соединения доводились уже в пути, на мобильной лаборатории, представляющей собой все те же тщательно вычищенные от старого содержимого контейнеры, которые расположили на широких деревянных полозьях. Туда же сложили все остальные пожитки. Сани тащили попеременно, большую часть времени Иван, а когда он совсем выбивался из сил и скорость перемещения падала, рея Медицинские препараты Иван решил произвести в достаточно большом количестве, так как еще во время падения его нейросеть, сканируя местные радиодиапазоны, обнаружила передачи на длинных волнах, что-то наподобие земной морзянки. Надо сказать, обычной нейросети не принимали в этих диапазонах, так как они считались устаревшими. Вся беспроводная связь в Содружестве происходила в УКВ, рентгеновском и гаммодиапазоне. Но так как Иван много времени проводил с архами, представляющими собой живые приемы-передатчики преимущественно в радиодиапазоне, Он уже давно разработал и внес в свою нейросеть соответствующие дополнения. Обнаружив, что на проходящей по всем каталогам ненаселенной планете теплится какая-то разумная жизнь, Иван посчитал полезным озаботиться обменным фондом в виде наиболее универсальных медицинских препаратов самого широкого спектра действия, а также запустил процесс репликации нескольких баночных нейросетей. Не забыл он и о том, что кто-то может не захотеть честно платить за его товар. а потому озаботился созданием защитных и атакующих приспособлений. Здесь ему опереться было не на что. В Содружестве было множество промышленно производимых средств уничтожения себе подобных, но готовых с кем производство оружия на коленке в его памяти и архиве нейросети не обнаружилось. Однако, как говорится, голь на выдумку хитра, и их арсенал уже пополнили пневмораспылители со смесью нейротоксинов, от которых не каждый военный фильтр мог спасти. Сонные и дымовые бомбочки, а также вполне себе неплохие гранаты с химическим детонатором. А также несколько килограммов взрывчатки наподобие земной пластиковой, на случай, если придется что-нибудь заминировать, вскрыть, вывести из строя. Полезная, в общем, вещь. Тем более Рея имела выученные диверсионные базы на вполне неплохом уровне. В последний день пути туманная дымка, стоящая над болотами, начала рассеиваться. и путешественникам открылся замечательный вид на верхушки высоких гор, у подножия которых располагалось несколько широких долин, поросших вековым лесом, по которым вниз стекало множество ручейков, берущих начало высоко в горах. То, что они так и не объединились в единый поток, пробивающий себе путь сквозь горные породы, показывало относительную молодость планеты в геологическом плане. Возможно, еще совсем недавно, по планетарным меркам, это место было покрыто слоем застывшего метана, или здесь стекли лавовые реки. Теперь же процессы естественной эрозии только начали свою работу по изменению рельефа. В полной противоположности медленным геологическим процессам, процессы биологические уже давно завершились полной и безоговорочной победой жизни над мертвым камнем, образуя непроходимые заросли кустов и деревьев. Трудности передвижения по лесам Ивана и Рею не страшили. После недельного хождения по болотам это было сродни прогулки в парке, Кроме того, у них отсутствовало дальнобойное оружие, хотя иван над этим работал. Поэтому в случае встречи с недружелюбными аборигенами желательно незаметно приблизиться к ним на расстоянии броска гранаты, что гораздо легче сделать в лесу. Возможно серии позволяли надеяться, что любое живое существо будет замечено намного раньше, чем само обнаружит путешественников. Конечно, существовали специальные датчики, способные засечь появление людей без специальной защиты. на расстоянии многих километров. Но людям, имеющим такое оборудование, просто нечего здесь сделать, так как к нему почти всегда прилагается хорошо оснащенный космический корабль. Выбравшись из болота, они первым делом направились к небольшому водопаду с чистой водой. Несмотря на все защитные свойства их костюмов, за время путешествия путешественники вымазались грязью с головы до ног, а чистой воды хватало только на питье. К удивлению Ивана, вода оказалась не ледяной, а имела вполне комфортную для мытья температуру. Как он потом узнал, речка брала начало не на ледяных горных вершинах, а ниже, где влага с болот конденсировалась и выпадала в виде обильных осадков. Иван блаженствовал небольшой природной ванне, когда к нему сбоку прижалось гибкое тело девушки, а ее правая рука мягко скользнула по его груди и животу. За время путешествия он так и не смог окончательно определиться, как себя вести со своей несостоявшейся похитительницей. выбрав вежливо-нейтральную форму общения, поэтому сейчас оказался несколько не готов твердо отстаивать свою позицию за неимением таковой. В общем, как это обычно бывает, победили гормоны. едот громко выкрикнул Титур. Хромой Будд поморщился. Титур только в этом году получил звание охотника и еще даже не заслужил прозвища, а потому горел энтузиазмом показать себя с лучшей стороны, что пока приводило скорее к обратному результату. Двух людей, мужчину и женщину, заметил вчера вечером возвращавшийся с добычей меткий сом. Незнакомцы, не скрываясь, шли по лесной тропинке в сторону поселения. Это само по себе было довольно необычно. На всех известных тропках стояли постоянные наблюдательные посты. Благо долина была достаточно уединенной, с юга ее защищали дождливые горы, а с севера – болота, оставляя лишь небольшие проходимые участки на востоке и западе, которыми иногда пользовались путешественники и торговцы, а также охотящиеся на них банды разбойников. Последние и были основной причиной постоянной бдительности. Но, несмотря на то, что поселение платило дань одной из местных банд, это не гарантировало отсутствие опасности со стороны других, Неожиданное появление двух незнакомцев буквально на пороге селения наводило на неприятные мысли об эффективности внешней линии обороны. Несколько успокаивала лишь небольшая численность перешельцев. У хромова даже на секунду появилось желание поднять немного свое благосостояние за счет этой парочки, но тут же пропало. Слишком странным было их появление, а странное в его понимании было синонимом опасного. «Будем говорить. Нужно выяснить, откуда они и что здесь делают», — сказал он собравшимся вокруг мужчинам. Хромой в свое время успел изрядно попутешествовать в составе охраны каравана торговцев, ходящего вдоль дождливых гор, пока не получил серьезные повреждения колена и не осел в родном селении. Все признавали его боевые умения и опыт, поэтому Буд со временем стал экспертом по военным вопросам и походным вождем рода. будем говорить Нужно выяснить, откуда они и что здесь делают.